Наконец-то Гуччо хоть отчасти обрел свой обычный опломб, который был одним из основных свойств его характера и который сегодня вдруг так не кстати исчез. Наконец он осмелился взглянуть в лицо Изабеллы. Или сейчас, или никогда должен он дать понять королеве, что всей душой предан ей, что скорбит о ее несчастьях, и что самое заветное его желание — служить ей. Но кровь застыла в его жилах, когда он увидел перед собой это ледяное, такое равнодушное лицо. Бесспорно, она была красива. Но красота ее отметала все мысли о желании, нежности или даже близости заговорщиков. Гуччо глядел на нее — И ему казалось, что перед ним не живая женщина, а статуя Девы Марии. Прекрасные голубые глаза смотрели тем же пристальным, немигающим взглядом, как у ее отца, короля Филиппа. Нет, просто немыслимо заявить такой женщине, «Мадам, мы почти ровесники, оба мы еще так молоды, и я так мечтал полюбить вас». Казалось, кровь предков — Королевский сан, священный долг — все это воздвигало преграду между ней и прочими смертными, и даже само время, даже сама ее плоть подчинялись иным законам, чем те, что писаны для обычных людей. Все, на что оказался способен наш Гуччо, — это снять с пальца железный перстень, врученный ему Робером Артуа украдкой от чересчур бдительной леди Диспенсер и протянуть его королеве. — Ваше Величество, не соблаговолите ли вы взглянуть на этот перстень, особенно на печатку? Королева взяла перстень, молча кивнула головой, и на ее прекрасном лице не дрогнул ни один мускул. — Ну что ж, он мне нравится, — ответила она. Надеюсь, у вас есть и другие предметы работы того же мастера. Гуччо сделал вид, что роется в ларце, даже пропустил сквозь пальцы жемчужное ожерелье и, ловко вытащив зашитое в камзоле письмо, протянул его королеве со словами «Тут указаны цены». Изабелла поднялась, взором приказав Гуччо следовать за ней. Подошла к амбразуре окна чтобы без помех прочесть письмо Робера. «Когда вы возвращаетесь во Францию?» — шипнула она. «В ту самую минуту, когда вам угодно будет мне приказать, ваше величество», — тоже шепотом ответил Гуч. «Передайте его светлости Артуа, что я в скором времени прибуду во Францию, и все пойдет так, как мы с ним условились». На лице ее выступила легкая краска ожемления. Она внимательно вглядывалась, увы, не в прекрасного посланца, а во врученное им послание. И движимая истинно королевским желанием щедро вознаградить человека, оказавшего ей услугу, она быстро добавила. «Я скажу его светлости Артуа, чтобы он отблагодарил вас за ваши хлопоты». В данный момент я не в состоянии сделать это сама. Лучшая для меня награда — это счастье видеть вас и служить вам, ваше величество. Изабелла поблагодарила Гуччо легким наклонением головы, будто слугу. И он сразу понял, что между правнучкой государя Людовика Святого и племянником тосканского банкира лежит такая глубокая пропасть которую ничто и никогда не заполнит. Повысив голос, чтобы леди диспенсер могла слышать их разговор, Изабелла произнесла. — Я сообщу вам через альбитцы свое решение относительно этого жемчужного ожерелья. Прощайте, мессир. И она жестом отпустила Гуччо. А Гуччо, вновь преклонив перед английской королевой колени, вышел из комнаты. Он радовался удачному завершению своей миссии, но с горечью вспоминал свои несбывшиеся мечтания. Глава четвертая. Заемное письмо.